"Ой", ошеломлённо произнёс он. Я нагнулась за тарелкой и ответила, не поднимая глаз: "Ну, да, подарили". Чарльз шумно сглотнул, потом прищурился и перевел взгляд на Эдварда. "Нет, не говорила". "Хм", пропромотал Эдвард. "А почему ты спрашиваешь?" "Эдвард пожал плечами: "Срок действия скоро истечет. Если Бэлл не воспользуется подарком, то боюсь, Эсми может обидеться". "Конечно, сказать, она ничего не скажет". Я в недоумении уставилась на Эдварда. Чарли задумался. Белла, пожалуй, тебе стоит съездить к маме, она обрадуется. И странно, что ты мне ни словом не обмолвилась. Забыла? Он нахмурился. Забыла, что тебе подарили билеты? Ну, неопределенно пробормотала я и повернулась к раковине. Эдвард, ты сказал билеты. Не отставал Чарли. Сколько билетов подарили были твои родители? Один для нее и один для меня. В этот раз тарелка, выскользнув из моих рук, упала в раковину почти бесшумно. Я отчетливо слышала, как отец резко выдохнул. От раздражения и стыда кровь бросилась мне в лицо. И зачем только Эдвард затеял этот разговор? Я хмуро смотрела на мыльные пузырьки в раковине и тряслась от страха. Об этом и речи быть не может, внезапно завопил восверпевший Чарли. Почему, с невинным удивлением в голосе поинтересовался Эдвард? Ведь вы только что сказали, что были, стоило бы съездить к маме. Чарли пропустил его слова мимо ушей. "Никуда ты с ним не поедешь", закричал он. Я резко обернулась и увидела выставленный в гневе палец. В ответ на такой тон во мне непроизвольно вспыхнула ярость. "Папа, я не ребенок. И надеюсь, ты помнишь, что разрешил мне выходить из дома. А с этого момента запрещаю. За что?" Потому что я так сказал. Чарли, ты не забыл, что по закону я считаюсь совершеннолетний?» Это мой дом, и ты будешь следовать моим законам. Я посмотрела на него ледяным взглядом. Ну, если так, мне прямо сейчас выкатываться или ты дашь пару дней, чтобы собрать чемодан? Чарли побагровел, и как я только могла пригрозить ему отъездом, я глубоко вдохнула и постаралась говорить более спокойным тоном. Папа, когда я что-то натворю, Но на наказание не жалуюсь. Однако с твоими предрассудками мириться не намерен. Он заикался и брызгал слюной, но так и не сказал ничего вразумительного. Ты прекрасно знаешь, что у меня есть полное право съездить к маме на выходные. Признайся честно, если бы я поехала с Элис и Анжелой, ты бы и не подумал возражать, верно? Так это же девчонки, проворчал он и кивнул. А против Джейка ты стал бы возражать? Я выбрала Джейка лишь потому, что знала, как относится к нему Чарли, и тут же пожалела, что произнесла это имя. Эдвард сжал челюсти так, что зубы клацнули. Чарли попытался взять себя в руки, стал бы, неубедительно произнес он, мне бы это не понравилось. Па, врать ты совсем не умеешь, Белла. Я ведь не в Лас-Вегас уезжаю, чтобы стать там стриптизёркой. Я еду к маме. У нее тоже есть родительские права. Он обжег меня взглядом, Или ты имеешь в виду, что мама не в состоянии обо мне позаботиться? Чарли вздрогнул от моей скрытой угрозы. Представь себе, что будет, если я и так и скажу. Не вздумай ничего говорить, предупредил он. Белла, мне это категорически не нравится. Тебе вовсе не из-за чего волноваться. Он закатил глаза, но я уже видела, что буря утихла. Я отвернулась и вытащила пробку из раковины. Домашнее задание я сделала. Ты поужинал? посуда вымыта, и я свободный человек, и иду гулять, вернусь к половине одиннадцатого. Куда ты идешь? Лицо Чарли, почти принявшее нормальный оттенок, снова слегка раскраснелось. Еще не знаю, призналась я. Но не дальше, чем на десять миль от дома. Договорились? Чарли проворчал что-то мало похожее на одобрение и вышел из комнаты. И, конечно же, выиграв схватку, я немедленно почувствовала себя виноватой. Мы идём гулять? негромко спросил Эдвард с восторгом в голосе. Я бросила на него хмурый взгляд. Да. Мне бы хотелось поговорить с тобой наедине. Похоже, Эдвард вовсе не настолько испугался, как ему бы следовало. Я дождалась, пока мы сели в машину. И как это понимать? "Был, я знал, что ты хочешь увидеть маму. Ты говорила о ней во сне, даже переживала за нее. «Я — "Я?" он кивнул. Ну ты слишком большая трусиха, чтобы заговорить об этом с Чарли. Вот я и посодействовал. Посодействовал? Да ты бросил меня на корм акулам. Он закатил глаза. По-моему, никакая опасность тебе не грозила. Я же сказала, что не хочу ссориться с Чарли. А кто тебя заставлял? Я бросила на него свирепый взгляд, когда он начинает распоряжаться...